И действительно, с этого дня между мной и Раифом Эфенди установилась некая близость. Я не могу сказать, что он стал как-то по-другому себя со мной вести. Мне даже не пришло бы в голову утверждать, что он стал откровенным, открытым со мной. Он остался тем же скрытным, молчаливым человеком. Между тем... Иногда по вечерам мы вместе выходили с работы и шли пешком до его дома, и даже бывало заходили к нему посидеть за чашечкой кофе в гостиной с обитой красным бархатом мебелью. Но в это время мы либо вообще не разговаривали, либо разговаривали о пустяках, о банкарской дороговизне, либо о разбитых мостовых в квартале смет Паша. Он редко вел речь о доме и о домашних. Иногда невзначай ронял. Наша девочка опять получила двойку по математике. Но тут же менял тему разговора. А я стеснялся его расспрашивать. Первое впечатление от его семьи было не очень приятным. Когда я вышел от больного и шел через прихожую, Двое молодых людей и девушка пятнадцати 16 лет, сидевшие вокруг большого стола в центре комнаты, не дожидаясь, пока я повернусь спиной, склонились друг к другу и стали перешептываться и смеяться. Я знал, что во мне нет ничего смешного, но они, как и все пустые люди в их возрасте, были из тех, кто считал, что смеяться в лицо впервые встреченному человеку Является своего рода признаком превосходства. Даже маленькая Нуртен корчилась от смеха, чтобы угодить сестре и дядям. Впоследствии, всякий раз, когда я бывал в том доме, я встречал то же самое. Я тогда тоже был молод. Мне не исполнилось 25 лет, но странная привычка, которую я замечал у некоторых молодых людей — Склонность воспринимать человека, которого они не знают и которого видят впервые как нечто весьма забавное, вызывала у меня удивление. Я стал замечать, что и положение Раифа и Фенди здесь не очень приятное, и что в этом скопище людей он выглядит ненужным и лишним. Позднее я подружился со всеми этими ребятами. Они были совсем неплохими людьми, только совершенно пустыми. А все глупости и неуместные выходки совершали именно от этого. Внутреннюю, все увеличивающуюся пустоту они могли заполнить, лишь унижая других людей, презирая и насмехаясь над ними, подмечая их необычные качества. Я прислушивался к их разговорам, У ведата и джихата, бывших мелкими служащими в Министерстве экономики, не было других дел, кроме как сплетничать о сослуживцах, а у старшей дочери Раифа-эфенди, Наджли об одноклассницах, подмечая точно такие же странности в поведении и в одежде, какие, впрочем, были у них самих. «Помнишь, в каком платье Муалла была на свадьбе? Ха-ха-ха!» Ты бы видела, как она отшила нашего архана! Ха-ха-ха!» Ферхонде Ханым, своячница Раифа Эфэнди, Фенди, была в состоянии думать только о своих двух детях — трех и четырех лет. И о том, как, едва найдя удобный момент, оставить их старшей сестре и, наспех накрасившись и надев шелковое платье, отправиться гулять. Я видел ее несколько раз, когда она, стоя перед зеркалом, аккуратно надевала шляпку с вуалью на крашенные и завитые волосы. Хотя она была еще достаточно молода, лет тридцати, кожа вокруг глаз и рта у нее была в морщинках. Ее ярко-голубые глаза никогда не задерживались на чем-либо долго и выражали неизбывную внутреннюю тоску, на которую она была обречена с самого рождения. Она постоянно ругала своих детей, вечно неопрятных, бледных, с перепачканными ручками и личками, словно они были наказанием, насланным ей неизвестным заклятым врагом. Когда она наряжалась, готовясь отправиться на прогулку, она не знала, как отогнать их от себя, чтобы они не касались ее, и не пачкали ей платье грязными руками. Муж Ферхунде Ханым, Нуреттин Бей, служил начальником одного из отделов в Министерстве экономики и был разновидностью нашего Хамди. Ему было примерно тридцать-тридцать два года. Он постоянно заботливо взбивал свои вьющиеся светло-каштановые волосы и зачесывал их назад, словно подмастерье в парикмахерской. И даже когда просто спрашивал «Как ваши дела?», он плотно сжимал губы и слегка покачивал головой с таким видом, словно изрек великую мудрость. Когда Нуреттин Бей с кем-нибудь разговаривал, он неподвижно смотрел собеседнику в лицо, и в это время в его глазах блуждала улыбка, словно бы говорившая «Послушайте, и вы это хотели мне сказать? Да что вы об этом знаете?» Окончив ремесленное училище, он почему-то был отправлен в Италию изучать кожевенное дело. Но там лишь освоил немного итальянский язык и научился принимать вид важного человека. Вместе с тем у него были немалые способности, чтобы добиться успеха в жизни». Он с большой уверенностью видел себя достойным весьма важных постов и постоянно высказывал свои замечания относительно любого вопроса, вне зависимости от того, понимал он в нем что-нибудь или нет. И при этом, относясь с пренебрежением ко всем без исключения, он убеждал окружающих в своей собственной значимости. «Я полагаю, что домашние Раиф и Эфенди — приобрели манеру подсмеиваться над окружающими именно от его зятя, которым они все восхищались. К тому же Нуреттинбей тщательно следил за своей внешностью. Каждый день брился, требовал тщательно гладить ему его поношенные брюки, зачем присматривал лично и мог посвятить целый выходной день походу по магазинам, лишь бы найти самые шикарные ботинки и самые чудесные носки. И это при том, что его жалование едва хватало на одежду ему и его жене. А поскольку оба Шурина получали по 35 лир каждый, то все расходы по дому ложились на хилую зарплату нашего Раифа и Фенди. Несмотря на это, в доме пользовались авторитетом все, кроме бедного старика. Жена Раифа Эфенди Михрия Ханым, совершенно состарившаяся к своим сорока годам, с дряблым телом, отвисшей до пояса грудью, невероятно толстая, проводила весь день на кухне у плиты, а в свободное время ставила заплаты на кучу детских носков и приглядывала за избалованными шелунишками своей сестры. Несмотря на все это, Она тоже никак не могла угодить домашним. Никто из них не спрашивал, как живет дом. Все только полагали, что достойны лучшей жизни, и каждый вновь и вновь выказывал неудовольствие, кривясь на все и ругая приготовленную еду. Когда Нуреттин Бей возмущался, «Ну что это такое, Михрия, голубушка?» Он словно бы хотел сказать, ради бога, скажите, на что уходят сотни лир, которые я даю. Братья Михрия, носившие дорогие шарфы, совершенно не стеснялись заставлять свою старшую сестру вставать из-за стола и отправляться на кухню, требуя «мне не нравится еда, иди свари мне яйцо» или «я не наелся, поджарь мне колбасы». Однако, когда требовалось несколько курушей, чтобы купить на вечер хлеба, они жалели выделить их из своего кармана и будили больного Раифа и Фенди, дремавшего у себя в комнате. Словно этого было недостаточно. Они злились, что он долго болеет и сам не может сходить в магазин. Примечание. «Куруш — мелкая монета». Одна турецкая лира равняется ста курушам. В противоположность неразберихе в невидных постороннему частях дома в прихожей гостиной царил порядок, который до известной степени был делом рук Неджли. Однако другие домашние считали уместным таким образом скрывать истинное лицо своего дома перед многочисленными приятелями. поэтому они были готовы даже лично, годами выплачивать кредиты мебельным магазинам, хотя это доставляло всем множество трудностей. Зато обитая красным бархатом мебель заставляла гостей дома одобрительно покачивать головами, радио на 12 лампах было способно вещать на весь квартал, а набор позолоченных хрустальных стаканов, расставленных в заклеенном буфете, всегда подчеркивал достоинство Нуреттина Бея в глазах приятелей, которых он часто приводил пропустить стаканчик другой ракы. Несмотря на то, что весь груз хозяйственных забот нес на своих плечах Раиф Эфенди, домашним было все равно, есть он или нет. Все, от мала до велика, будто не замечали его. Они не разговаривали с ним ни о чем, кроме денег и насущных потребностей. Часто они предпочитали вообще решать все вопросы через Михрия Ханым. Словно бездушную машину выставляли они его по утрам из дому, надавав ему поручений. И по вечерам он возвращался с полными сумками. Даже Нуреттин Бей, который еще лет пять назад, когда просил руки Ферхунде Ханым, Хвостом ходил за Раифом Эфенди и, и делал все, чтобы ему понравиться, а после помолвки никогда не приходил в дом с пустыми руками, лишь бы порадовать будущего свояка, теперь словно тяготился тем, что ему приходится жить в одном доме с таким бесполезным человеком. Домашние сердились на Раифа Эфенди за то, что он не зарабатывает достаточно и не обеспечивает их роскошью еще больше. но в то же время убежденно считали его пустым местом. Даже его дочь, Нуртен, учившаяся в начальной школе, и Ниджлей, напоминавшая вполне разумного человека, возможно, под влиянием дядей и тетки с мужем, следовала общему отношению, сложившемуся в семье к отцу. В проявлениях их дочерней любви чувствовалась небрежность наемных работниц. Они ухаживали за отцом во время болезни, но с усердием, похожим на ложное сострадание, которое обычно демонстрируют беднякам. И только его жена, Михрие Ханым, чуть отупевшая от забот о хлебе насущном за годы тяжких трудов, не становившихся легче ни на мгновение, занималась своим мужем, делая все, чтобы дети его не презирали и обращались с ним хорошо». Когда на ужин приходили гости, она, чтобы не давать повода Нуреттинбею либо своим братьям громко приказывать Раифу Эфенди сходить в магазин, потихоньку отводила мужа в спальню и, понизив голос, просила «Сходи, купи в бакалее восемь яиц и бутылку ракы, не надо сейчас никого из-за стола поднимать». Она уже не задумывалась, почему ее муж и сама она... не за этим столом. Но если они раз в сто лет и оказывались там, то по обыкновению встречали недовольные взгляды, словно из-за их появления всем делалось неловко. Впрочем, возможно, сама Михриеханным ничего не замечала. Раиф Эфенди проявлял по отношению к жене странную нежность. Он будто жалел эту женщину, которая, казалось, месяцами не находила времени, чтобы надеть что-то иное, кроме кухонного халата. Иногда он спрашивал «Ну как, жена? Сегодня очень устала». Иногда, усадив ее перед собой, он обсуждал с ней, как обстоят дела у детей в школе и какие предстоят расходы на будущих праздниках. В отношениях с другими домашними Он не проявлял ни малейшей духовной привязанности. Иногда он подолгу смотрел на старшую дочь, будто ждал от нее тепла и нежности. Но это обычно длилось недолго. Девочка вдруг начинала глупо жеманничать и беспричинно смеяться, и между ними словно разверзалась пропасть. «Я много думал об этой стороне жизни Раифа Эфенди». Такой человек, как он, а какой он человек, я и не знал, хотя был уверен, что не такой, каким выглядит. Да, такой человек был не в состоянии просто уйти, лишь захотев от самых близких людей. Проблема заключалась в том, что его близкие так и не узнали, что он за человек. А он был не из тех, то прилагает какие-либо усилия, чтобы дать себя узнать. Поэтому ничто не могло растопить лед между ними и устранить ужасное отчуждение, которое все эти люди испытывали друг к другу. Люди ведь знают, как сложно бывает познать друг друга, но вместо того, чтобы пытаться делать это нелегкое дело, предпочитают двигаться наобум, как слепцы, О существовании друг друга узнавать из взаимных столкновений. Раиф и Фенди, как я говорил, словно бы ожидал чего-то только от Неджли, своей старшей дочери. В этой девочке, мимикой, манерой речи и жестами, подражавшей своей крашенной тетке, и все познания, черпавшие в заумных словесах ее муженька, под толстой внешней скорлупой казалось. оставалось что-то подлинно человеческое. Она часто ругала сестру Нуртен, которая словно бы старалась довести беспардонное поведение по отношению к отцу до оскорбительной степени. И в ее словах иногда чувствовалось истинное возмущение. А иногда, когда за столом или в комнатах Раифе и Фенди говорили особенно непочтительно, она вообще выходила, с силой хлопнув дверью. Однако такие случаи были лишь проявлениями ее скрытой подлинной человечности, которая иногда шевелилась в ней. Хотя фальш, которую годами кропотливого труда создавала в ней ее окружение, была в ней настолько сильна, что не позволяла полностью проявиться ее истинной сущности. Я же с нетерпимостью, порожденной вероятно, моей молодостью, сердился на эту почти пугающую безгласность Раифа и Фенди. Он не только мирился с тем, что и дома, и на работе люди, абсолютно чуждые ему по духу, не считали его человеком, но даже считал это по-своему уместным. Хотя я знал, что люди, истинную сущность которых окружающим не понять, И о которых постоянно судят ошибочно, начинают испытывать гордость и горькое удовольствие от своего одиночества. Я никогда не мог даже подумать, чтобы такие люди считали подобное поведение окружающих правильным. Разные признаки свидетельствовали о том, что Раиф Эфенди вовсе не был бесчувственным человеком. Напротив, он был очень впечатлителен. весьма проницателен и деликатен. От его неподвижного взгляда, всегда словно застывшего перед собой, ничто не ускользало. Однажды он услышал, как дочери тихо припирались за дверью из-за кофе, который должны были принести мне. «Нет, ты приготовь, нет, ты!» Но ничего не сказал. А когда через десять дней я снова пришел к ним, Он сразу громко сказал из комнаты «Кофе не варите! Он не пьет!» Он поступил со мной так, как поступают с близкими людьми, хотя сделал это с целью не допустить повторения ситуации, которая была тяжела ему. А это привело к тому, что я еще больше к нему привязался. Мы все еще ни о чем важном не говорили. Но теперь это меня не удивляло. Разве не была его тихая, безмолвная жизнь, его терпение, сострадание, с каким смотрел он на людские слабости, а на грубости с насмешкой? Разве не было все это выразительно само по себе? Разве не чувствовал я всей душой, что рядом со мной во время наших прогулок идет настоящий человек? В это время я понял, Почему для того, чтобы люди искали, находили и наблюдали за внутренним миром друг друга, разговоры вовсе не обязательны? И почему некоторым поэтам, любующимся красотами природы, бывает нужен человек, который просто молча идет рядом? Хотя сам я не знал толком, чему научился у того, кто молча шел рядом со мной и кто всегда безмолвно работал напротив меня, Я был уверен, что научился у него гораздо большему, нежели мог бы научиться у кого-нибудь, кто бы поучал меня годами. Я чувствовал, что тоже нравлюсь Раифу Эфенди. Теперь он, кажется, не испытывал в отношении меня той боязни и смущения, которое испытывал ко всем людям, в том числе и ко мне, когда мы только познакомились. Лишь иногда он внезапно становился отчужденным — Глаза его теряли всякое выражение, сужались, а когда с ним заговаривали, отвечал тихим, но препятствовавшим всякому сближению голосом. В такие мгновения он забывал о переводах и, откладывая карандаш в сторону, часами смотрел перед собой на лежащие перед ним бумаги. Я чувствовал, что в такие минуты он уходит по ту сторону пространства и времени, никого не впуская туда. и даже не пытался приблизиться. Меня беспокоило лишь одно. Я заметил, что болезни Раифа и Эфенди по странной случайности начинались чаще всего именно в такие дни. Причину этого мне предстояло вскоре узнать, но при весьма печальных обстоятельствах. Однако расскажу все по порядку. Однажды, в середине февраля, Раиф Эфенди вновь не пришел на работу. Ближе к вечеру я зашел к нему домой. Дверь открыла его жена, Михрия Ханым. «А, это вы? Пожалуйста. Он недавно заснул. Хотите, я его разбужу?» «Нет-нет, не беспокойте его. Как он себя чувствует?» — спросил я. Женщина провела меня в гостиную. «У него жар. На этот раз жалуется на острую боль». Затем жалобно всхлипнула. «Ах, сынок, он совсем не следит за собой. А ведь не ребенок, Мрачнеет вдруг от чего-то, когда ничего не случилось. Что с ним, не знаю. С ним бывает даже невозможно поговорить. Отворачивается и уходит, а затем вот так вдруг сляжет». В это время из соседней комнаты послышался голос Раифа и Фенди. Она немедленно побежала туда. Я удивился — Разве этот человек, который так следил за своим здоровьем и не знал, как бы получше себя защитить, заматываясь в шерстяные шарфы и свитера, мог быть столь небрежен с собой?» Михрие Ханым снова вошла и сказала. «Оказывается, когда в дверь позвонили, он проснулся. Пожалуйста, проходите». На этот раз Раиф Эфенди показался мне... довольно слабым. Он был бледен и часто дышал. Его всегдашняя наивная улыбка напоминала теперь ехидную ухмылку, искажавшую черты его лица. Его глаза, смотревшие поверх очков, будто ввалились. «Что с вами опять, Раифбей? Выздоравливайте скорее!» — сказал я. «Спасибо!» Его голос звучал немного глухо. Когда он кашлял, у него хрипело в груди, и она содрогалась. Чтобы поскорее проявить участие, я спросил, «Как же это вы заболели? Должно быть простуда!» Он молча смотрел на белую простынь. Маленькая железная печка, втиснутая между белыми кроватями его жены и детей, нагрела комнату слишком сильно. Несмотря на это, мой собеседник выглядел озябшим. Натянув одеяло до самого подбородка, он сказал, «Да, я, наверное, простудился. Вчера после ужина я ненадолго вышел на улицу». «Вы куда-то ходили?» «Нет, просто захотелось побродить. Не знаю, наверное, скучно стало». Меня удивило, что ему стало от чего то скучно. Я, должно быть, слишком долго шел пешком. Ходил в сторону сельскохозяйственного института. Дошел до подножия холма Кичуорин. Быстро шел, что ли? Мне стало жарко. Я расстегнул пальто. Да и ветрено было. Мелкий снег вчера шел. Замерз, наверное. Долго гулять по пустынным улицам ночью, под снегом и ветром, с раскрытой грудью, было совершенно не похоже на Раифа Эфенди. «Вас что-то расстроило?» — спросил я. Он поспешно ответил. «Что вы? Вовсе нет. Так бывает иногда. Хочется погулять одному. Кто знает...» «Может, устал вчера, или домашняя болтовня утомила?» И тут же, испугавшись, будто сказал лишнее, торопливо добавил, «Наверное, так бывает, когда люди старятся. Разве мои домашние в чем-то виноваты?» За дверью опять раздался шум и громкие разговоры. Старшая дочь, вернувшаяся из школы, вошла в комнату и поцеловала отца в щеку. «Как ты, папочка?» Затем, повернувшись ко мне, поздоровалась за руку. Вот так всегда, сударь. Иногда ему взбредет что-то в голову, говорит, пойду ненадолго в кофейню. А затем то ли там простужается, то ли по дороге, понятия не имею, и внезапно заболевает. Сколько раз уже так было? Что там в той кофейне, непонятно. Сдернув с себя пальто и бросив его на табурет, она вышла. Казалось, что Раиф и Фенди привык к такому ее обращению и не придавал этому особенного значения. Я посмотрел в глаза больному. Он тоже перевел взгляд на меня, но в этом взгляде не было ни объяснения, ни удивления. Мне было интересно не то, почему он обманывает домашних, а то, почему он говорит правду мне. Я даже испытывал от этого легкую гордость. Гордость, что я ближе к этому человеку, чем кто-либо другой. Когда я вышел на улицу и направился домой, я задумался. Разве не был Раиф Эфенди в действительности самым простым и внутренне довольно пустым человеком? Ведь в его жизни не было ни цели, Ни страстей. Было ясно, что его не интересовали даже те, кто был ему ближе всех. В таком случае, что не давало ему покоя? Нет ли внутренняя пустота? Не бесцельность ли жизни гнали его на улицу в ночь? В это время я заметил, что уже подошел к гостинице, в которой тогда жил. Здесь мы делили с одним приятелем комнатку, в которую с трудом помещались две кровати. Был девятый час. Мне не хотелось есть, и я решил подняться к себе в комнату немного почитать, но тут же передумал. В кафе на первом этаже гостиницы обычно именно в это время включали на полную громкость граммофон. И певица-сирийка из бара, жившая в комнате неподалеку от нас, приводя себя в порядок перед работой, распевала самые визгливые арабские песни. Повернув назад, я пошел по шоссе к направлению Кичуорин. Сначала по обеим сторонам дороги шли автомастерские и грязные забегаловки. За ними справа кверху холма шли дома, а слева, в небольшом овраге, уже сбросившие листву сады. Я поднял воротник. Дул резкий сырой ветер. У меня было страстное желание куда-то бежать, которое обычно появлялось только когда я бывал пьян. Мне казалось, что я смогу идти много часов, много дней напролет. Забывшись, я не смотрел по сторонам и не заметил, что уже прошел приличное расстояние. Ветер усилился, казалось, какая-то сила толкала меня в грудь. И мне было приятно идти вперед, борясь с этой силой. Внезапно я задумался, почему я сюда пришел. Просто так. Никакой причины не было. Я пришел сюда без всякой цели. Деревья по обочинам стонали от ветра, а облака неслись по небу. Черные скалистые холмы вдалеке еще было слегка видно, и казалось, что касавшиеся их облака, пролетая, оставляют там часть себя. Зажмурившись, я продолжал шагать вперед и вдыхал сырой воздух. В голове вновь возник вопрос, «Почему я пришел сюда?» Ветер был похож на тот, который дул вчера вечером. Может быть, через какое-то время и снег мог пойти. Вчера в то же время здесь шел, почти бежал другой человек в запотевших очках, сжимая в руке шапку и расстегнув на груди пальто. Ветер раздувал его короткие и редкие волосы и обдувал снаружи его разгоряченную голову. Что таилось в той голове? Зачем эта голова притащила сюда то старое, больное тело? Я пытался представить себе, как шел здесь Раиф и Фенди темной холодной ночью, какое выражение было на его лице. Теперь я понял, почему сам пришел сюда. Я предполагал, что здесь лучше пойму его и почувствую, что происходило у него на душе. Но не чувствовал ничего, кроме ветра, который пытался сорвать мою шапку, и не видел ничего, кроме гудевших деревьев и бежавших по небу облаков, стремительно принимавших самые разные формы. Жить там, где жил он, не значило жить так, как он. Пытаться понять его таким способом мог только такой наивный и такой беспечный человек, как я. Я быстро вернулся в гостиницу. Музыка и пение серийки в кофейне прекратились. Мой приятель, растянувшись на кровати, читал книгу. Он покосился на меня и спросил — «Ты что это, с гулянки пришел?» Как же хорошо люди понимают друг друга. А я еще надеялся разобраться в том, что в голове у другого человека хотел заглянуть в его спокойную либо сметенную душу. Как оказывается, сложна и запутанна душа самого, казалось бы, простого, самого несчастного, пускай даже самого глупого человека на земле. Душа, способное повергнуть в изумление любого. Почему мы так не хотим понять это? И почему полагаем, что постичь существо по имени человек и судить о нем — одна из самых легких задач? Почему в то время, как мы не говорим о свойствах сыра, который впервые пробовали, мы выносим окончательное суждение о человека, которого встретили в первый раз? Я долго не мог заснуть. Раиф Эфенди лежал в жару на кровати, укрытый белой простынёй, вдыхая наполнявший комнату запах молодых тел дочерей и усталого тела жены. Глаза его были закрыты, но кто знает, кто знает, где бродила его душа. На сей раз болезнь Раифа Эфенди длилась долго. Это не было похоже на его обычную простуду. Пожилой врач, которого привел Нуреттин Бей, посоветовал горчичники и прописал лекарство от кашля. Я заходил вечером раз в два-три дня и каждый раз находил его еще более ослабевшим. Но сам он не особо беспокоился и выглядел так, будто не придает значения своей болезни. Возможно, он стеснялся, волновать домашних. Однако Михрие Ханым и Наджля были в таком состоянии, что можно было и в самом деле забеспокоиться. Женщина, которая казалось, за много лет непрерывного тяжкого труда, вообще разучилась соображать, в большой растерянности то и дело входила и выходила из комнаты больного. Роняла полотенце или тарелку, когда ставила ему горчишники. то и дело забывала что-то в комнате или за дверью и постоянно искала что-то у себя по карманам. Я до сих пор вижу, как она бегает взад и вперед в своих стоптанных тапках без задника, и до сих пор чувствую на себе ее застывший в растерянности взгляд, которым она словно бы просила поддержки у каждого, с кем встречалась. Неджля, хотя и не была растеряна так, как мать, Была очень расстроена. В последние дни она не ходила в школу и ухаживала за отцом. Когда я по вечерам приходил проведать больного, я замечал по ее покрасневшим и опухшим глазам, что она плакала. Все это, казалось, еще больше удручало Раифа и Фенди. Когда мы оставались наедине, он жаловался мне, а один раз даже проговорил — «Ну что же это с ними происходит? Разве я уже умираю? А даже если и умру, ну и что? Им-то что? Кто я им?» А затем добавил горько и безжалостно. «Я для них ничто. Ничто!» Много лет мы жили вместе в одном доме, Они даже не интересовались, кто этот человек. А сейчас все испугались, что я уйду навсегда. «Ради Бога, Раиф Бей!» — попытался успокоить его я. «Разве можно так говорить?» Они в самом деле чересчур сильно волнуются, но объяснять это подобным образом нехорошо. «Это же ваша жена и ваша дочь». «Да, моя жена и дочь. Но только и всего». Он отвернулся. Я не понял последних его слов, но постеснялся о чем-либо спрашивать. «Нуреттин, бей!» Чтобы успокоить домашних, привел терапевта. Этот человек долго осматривал больного, а затем сказал, что у того воспаление легких. Увидев, что окружающие в замешательстве, он добавил, «Да не беспокойтесь вы, все не так серьезно. Слава богу, организм у него крепкий и сердце здоровое. Поправится. Только надо быть внимательными. Следите, чтобы он не мерз. Даже лучше будет, если вы отправите его в больницу». Услышав слово «больница», Михрия Ханым совсем растерялась. Опустившись на табурет, она заплакала на взрыд. Но Риттин Бей наморщился, словно предложение врача затрагивало его честь. «С какой стати?» — возмутился он. «Дома за ним будут ухаживать лучше, чем в больнице». Доктор, пожав плечами, ушел. «Сначала Раиф Эфенди и сам хотел ехать в больницу. По крайней мере, я там отдохну», — говорил он. «По его виду ясно было, что он хочет побыть один». Но, увидев, как сильно возражают против этого домашние, перестал спорить. С безнадежной улыбкой он пробормотал. «Всё равно они меня и там не оставят в покое». Однажды, я до сих пор помню, это было в пятницу вечером, я сидел на табурете в изголовье Раифа и Эфенди и слушал, как он хрипло дышит. В комнате больше никого не было. Громко тикали большие карманные часы, лежавшие рядом на тумбочке среди пузырьков с лекарствами. Больной, открыв ввалившиеся глаза, пробормотал. — Мне сегодня немного лучше. — Конечно же, ведь не может это все время продолжаться. Тогда печальным голосом он спросил. — А сколько это еще будет продолжаться? Я понял истинный смысл его вопроса, и мне стало страшно. Звучавшая в его голосе тоска давала понять, что он имел в виду. «Что с вами, Раиф Бей?» — тихо спросил я. Глядя мне в глаза, он твердо спросил, «Зачем все это? Разве уже не хватит?» В это время вошла Михрия Ханым — Подойдя ко мне, она сказала, сегодня ему лучше, даст Бог он поправится и на этот раз. Затем повернулась к мужу, в воскресенье будем стирать, хорошо бы, если бы господин принес полотенце. Раиф Эфенди утвердительно кивнул. Женщина поискала что-то в шкафу и снова вышла. Все ее переживания и волнения улетучились, стоило больному почувствовать себя лучше. Сейчас голова ее вновь была забита домашними делами, приготовлением еды и стиркой белья. Как и все простые люди, она очень быстро переходила от печали к радости, от волнения к спокойствию и, как все женщины, очень быстро обо всем забывала. В глазах Раифа и Фенди светилась грустная задумчивая улыбка. Показав головой на пиджак, висевший на спинке кровати, он спросил — «Там в правом кармане должен быть ключ. Возьми его. Открой верхний ящик моего стола. Принеси полотенце, о котором жена говорила. Я, право, тебя утруждаю. Принесу завтра вечером». Устремив глаза в потолок, он долго молчал. Потом внезапно повернулся ко мне и сказал, «Принеси все, что там в ящике будет, все, что есть». Жена, кажется, почувствовала, что на работу я больше не пойду. Наш путь теперь в другие края. Его голова вновь откинулась на подушку. На следующий день, под вечер, перед тем, как уйти с работы, я подошел к столу Раифа Эфенди. Справа было три ящика, один над другим. Сначала я открыл нижние, В первом было пусто, в другом лежало несколько бумаг и черновики переводов. Засовывая ключ в верхний ящик, я похолодел. Я заметил, что сижу на том же месте, где на протяжении многих лет сидел Раиф Эфенди, и повторяю действия, которые он повторял каждый день. Я быстро выдвинул ящик. На первый взгляд в нем было пусто. Только сбоку лежало довольно грязное полотенце, кусок мыла, завернутый в газетную бумагу, котелок, вилка и складной нож марки «Зингер» со штопором. Я быстро завернул все это в бумагу. Задвинув ящик, я встал, но вдруг подумал, что могло что-то остаться в глубине ящика, и снова выдвинул его и пошарил рукой внутри. В самом деле, в глубине ящика лежала какая-то тетрадь. Я взял ее, положил к другим вещам и вышел. Пока я оставался в комнате на месте Раифа и Фенди, меня не покидала мысль, что, возможно, ему больше не придется сидеть на этом стуле и выдвигать этот ящик. Придя к нему домой, я увидел, что все вновь были сильно взволнованы. Дверь открыла Неджля и, увидев меня, закачала головой. «Не спрашивайте, не спрашивайте». К тому времени я стал почти членом семьи, и домашние не воспринимали меня как чужого. Младшая дочь пожаловалась. Папе снова плохо. Сегодня два раза было. Мы очень испугались. Тетин муж привел доктора, сейчас он у него, делает укол. И тут же исчезла в комнате больного. Я не стал входить к больному. Опустившись на один из стульев в холле, Я положил перед собой пакет, завернутый в бумагу. Мехрия Ханым несколько раз выходила из комнаты, но я все не решался отдать ей эти жалкие предметы. Когда кто-то терпит предсмертные мучения, отдавать его близким грязное полотенце и старую вилку весьма неуместно. Я встал и начал ходить вокруг большого стола. Увидев себя в зеркале буфета, удивился. Я был бледен. Сердце колотилось, как бешеное. Попытки человеку устоять на узком мосту между жизнью и смертью всегда кажутся ужасными. Затем я подумал, что у меня нет никакого права проявлять в присутствии его близких, его жены, дочерей и других родственников больше беспокойства, чем они. В это время мой взгляд упал на приоткрытую дверь гостиной. Подойдя ближе, я увидел деверей раифа Фенди Джихата и Видата. Они сидели рядом на диване и курили. Они явно злились друг на друга из-за того, что у них дома стряслось горе и что им никак не уйти гулять. Нуртен сидела в кресле, опустив голову на руки. Непонятно было, плакала она или спала. Чуть подальше свояченица Раифа Эфенди Ферхунде держала на коленях обоих детей, что-то тихонько говорила им, но было прекрасно видно, что разговаривать со своими детьми она не умеет. Дверь из комнаты больного отворилась. Вышел врач, а за ним следом Нуриттин Бей. Несмотря на все внешнее безразличие, по виду доктора чувствовалось, что он обеспокоен. «Не отходите от него!» «Если начнется приступ, сделайте точно такой же укол», — сказал он. Но Реттинбей, нахмурившись, спросил. «Это опасно?» Доктор ответил точно так, как в подобной ситуации отвечают все доктора. «Пока непонятно». И чтобы не подвергаться дальнейшим расспросам, и особенно чтобы жена больного не донимала его беспокойством, быстро надел шляпу с пальто, Поморщившись, взял у нуритина Бея три серебряных лиры и покинул дом. Я медленно приблизился к двери больного. Заглянул внутрь. Михрия Ханым и Неджля встревоженно смотрели на человека, лежавшего перед ними с закрытыми глазами. Увидев меня, девушка кивнула, приглашая подойти. Они с матерью хотели увидеть «Какое больное произведет впечатление на меня!» Я это заметил, и поэтому изо всех сил старался держать себя в руках. С видом удовлетворения увиденным я слегка кивнул. Затем, повернувшись к женщинам, через силу улыбнулся. «Кажется, опасаться нечего. Даст Бог поправиться!» Больной приоткрыл глаза, и какое-то время смотрел на меня, словно бы не узнавая. Затем, прилагая большие усилия, повернулся к жене и дочери, пробормотал что-то невнятное и, наморщившись, стал делать им какие-то знаки. Неджля подошла ближе. — Ты что-то хочешь, папочка? — Выйдите все ненадолго. Его голос был тихим и прерывистым. «Михрия Ханым сделала нам знак, но больной, увидев это, высвободил из-под одеяла руку, поймал меня за запястье, а ты не уходи!» Женщины слегка удивились. Ниджля проговорила, «Папочка, ты бы не поднимал руку!» Раиф и Фенди поспешно кивнул, будто хотел сказать «Знаю, знаю!» и снова сделал им знак выйти. Обе женщины, вопросительно глядя на меня, покинули комнату. Тогда Раиф и Фенди указал на пакет, который я держал в руках и о котором совершенно забыл. — Ты все принес? Сначала я, не понимая, смотрел на него. Столько церемоний, чтобы спросить лишь об этом? Больной продолжал смотреть на меня, глаза его блестели, словно он сильно волновался. В этот миг я впервые вспомнил о той самой тетради в черной обложке. Я ведь ни разу ее не открыл, не поинтересовался, что там написано. Мне даже в голову не приходило, что у Раифа и могла быть подобная тетрадь. Быстро открыв пакет, я положил полотенце и все, что там было, на табурету у двери. Затем, взяв тетрадь, показал ее Раифу и «Вы это хотели?» Он утвердительно кивнул. Я украдкой перелистал тетрадь. Во мне росло неодолимое любопытство. На страницах в линейку я увидел крупные и неровные буквы и строчки, написанные, как видно, в большой спешке. Я заглянул на первую страницу. Заголовка там не было. Стояла дата. 20 июня 1933 года. и сразу под ней шли следующие строки. «Вчера со мной произошел странный случай, который заставил меня вновь пережить некоторые события десятилетней давности. Что было ниже, я прочесть не успел. Раиф и Фенди снова высвободил руку и остановил меня. «Не читай!» — проговорил он, и, указав головой на противоположный угол комнаты, пробормотал. «Брось ее туда!» Я посмотрел, куда он показывал. В углу стояла железная печь, в которой за слюдяными окошками сверкали красные огоньки. «В печь?» «Да!» В этот миг мое любопытство достигло высшей точки. Уничтожить тетрадь Раифа и Эфенди собственными руками показалось мне невозможным. «С какой стати? Раиф, бей!» заупирался я. «Разве не жалко? Разве правильно сжечь тетрадь, которая долгое время была вашим другом?» «Она не нужна», — сказал он и вновь показал на печку. «Она больше не нужна». Я понял, что убедить его передумать невозможно. Быть может, душу, которую он скрывал ото всех, он излил в этой тетради и сейчас хотел уйти вместе с ней». Во мне проснулось бесконечное милосердие и бесконечная жалость к этому человеку, который не хотел ничего оставить людям после себя и который, шагая навстречу смерти, забирал с собой даже свое одиночество. Я понимаю вас, Раиф Бей, сказал я. Да, я вас хорошо понимаю. Вы правы, что ревниво прячете все от людей. Ваше желание сжечь свою тетрадь тоже верно, но не могли бы вы дать ее мне хоть ненадолго, хоть на день? Он недоуменно посмотрел на меня, словно спрашивая, зачем? В ответ я лишь придвинулся ближе к нему, чтобы он видел, какую любовь и сострадание я к нему испытываю, что было для меня последним средством. «Прошу вас, оставьте мне эту тетрадь на одну ночь, только на одну. Мы с вами так долго дружим, а вы никогда о себе ничего не рассказывали. Разве не естественно интересоваться жизнью друга? Неужели вы считаете, что от меня тоже нужно прятаться? Вы для меня самый дорогой человек на свете». И, несмотря на это, хотите бросить меня и уйти, словно я в ваших глазах ничто, как и все?» Слезы навернулись мне на глаза. В горле стоял комок, но я продолжал говорить, как бы изливая накопившиеся у меня в душе упреки этому человеку, который на протяжении многих месяцев избегал открыться мне. «Возможно, вы правы в том, что отказываете людям в доверии». Но разве среди людей нет исключений? Разве не может так быть? Не забывайте, что вы один из этих людей. То, что вы делаете, в конце концов, может оказаться просто бессмысленным эгоизмом». Я спохватился, вспомнив, что такие вещи тяжело больному человеку говорить не стоит, и замолчал. Он тоже молчал. Наконец, сделав последние усилия, я произнес. «Раиф, бей!» «Поймите меня, я ведь в начале того пути, в конце которого уже находитесь вы. Я хочу познать людей. Особенно хочу знать, что люди сделали вам». Больной резко мотнув головой, перебил меня. Он что-то бормотал. Я наклонился, чувствуя на своем лице его дыхание. «Нет, нет», — говорил он, — «люди ничего мне не сделали». «Ничего, все сделал я сам». «Я сам!» Внезапно он замолчал. Его голова вознеможения упала на грудь. Он задышал чаще. Было ясно, что эта сцена его утомила. Я тоже почувствовал сильную душевную усталость. Я уже собирался бросить тетрадь в печь. Вдруг больной вновь открыл глаза. «Никто не виноват!» «Даже я!» Он закашлялся. наконец указав глазами на тетрадь проговорил читай все поймешь я тут же положил тетрадь в черной обложке в карман завтра утром принесу ее и сожгу у вас на глазах пообещал я делай как знаешь с безразличием пожал плечами больной я понял что он порвал связь даже с этой тетрадью которая, несомненно, содержала самое важное, что было в его жизни. Собираясь уходить, я наклонился поцеловать ему руку. Когда я хотел встать, он не отпустил мою руку, а привлёк к себе и поцеловал, сначала в лоб, затем в щёки. Когда я поднял голову, то увидел, что у него из глаз по вискам текут слезы. Раиф и не делал ничего, чтобы скрыть их или вытереть, и, не моргая, смотрел на меня. Я тоже не мог сдержаться и заплакал. То были тихие, молчаливые слезы, такие, какими плачут от настоящего и действительно большого горя. Я подозревал, что потерять его будет трудно, но я и представить не мог, что это будет так ужасно, так больно. Раиф Эфенди снова пошевелил губами. Едва слышно, он прошептал. «Мы ни разу с тобой не разговаривали, сынок. Как жаль!» И закрыл глаза. Теперь мы уже попрощались друг с другом. Я стремительно прошел через гостиную и выскочил на улицу, лишь бы мое лицо не видели те, кто ждал за дверью. На улице холодный ветер обжигал мне щеки, а я все время твердил про себя. Как жаль, как жаль. Когда я пришел домой, мой приятель уже спал. Я лег в постель, зажег у изголовья маленькую лампу, тут же достал тетрадь Раифа и Фенди в черной обложке и начал ее читать.